глава четверт купля и продажа эпиграф клянусь богом кум что бык и корова самому стоит пятьдесят талеров пери сорок нет пятьдесят сорок никак нельзя пятьдесят сорок пять ну послушай давай сорок восемь до литки твои Пойдём в трактирды да разобьем бутылку вина но ну, так и быть по рукам давай спалы Через два дня после свидания капитана Бенуа с почтенным вангопом корабль Катерина, совершенно уже исправленный, качался на тихих водах рыбьей реки. Было около полудня, и шкипер, легко одетый, занимался приведением в порядок своей каюты, поглядывая на портрет Катерины и Томаса. К несчастью, караульный матрос отвлек его от этих трогательных и скромных домашних занятий, объявив, что к кораблю подъехала лодка. Это был один из служителей Ван Гопа, который, поклонившись Бенуа, сказал ему «Хозяин дожидается вас, капитан». э наконец! На силу-то возвратился этот старый черт, а я уж и надежду потерял увидеть его». «Капитан, он сейчас только приехал из деревни вместе с множеством негров и царем Тарао, сопровождающим их. Дело стало только за вами, капитан, и за товарами». «Каем», — сказал шкипер своему помощнику, высокому и здоровому малому, заменившему ему Симона. «Кайо, вели приготовить шлюпку, посади туда девять человек-матросов и нагрузи на нее ящики и тюки, которые ты найдешь под палубой». «Все готово», — доложил каю через полчаса. «Послушай-ка, товарищ», — сказал капитан, — «я оставлю тебя хозяйничать на корабле без меня. Проветри хорошенько под палубой и приготовь ручные и ножные кандалы. Смотри, чтобы все это было чисто». — И прилично. Одним словом, чтобы гости наши были бы здесь, как дома. — Не беспокойтесь, капитан. Все будет прилажено. Я прикажу почище вымести пол над палубой, чтобы нашим гостям было помягче спать. — Именно так, друг мой. Помни, что прежде всего нужно быть человеколюбивым. Ибо, как бы то ни было, ведь негры такие же люди, как и мы. А добрые дела рано или поздно, но всегда получают свою награду прибавил Бенуа с самым искренним убеждением. Когда товары были нагружены на шлюпку и несколько матросов поместились в ней, то господин Бенуа спустился с корабля в свою лодочку и, опередив шлюпку, скоро прибыл к жилищу Ван Гопа, который дожидался его у ворот. «Ну же, капитан, скорее, мы дожидаемся вас! Скажите лучше, что я вас дожидался, дядя Ван Гоп, где вы это пропадали целые два дня?» «Если вы думаете, что с этими чертями легко поладить, то очень ошибаетесь. Они не так глупы, как думают, черт их возьми. Но, наконец, я уломал царя Тароо. Вы сейчас увидите его и сговоритесь с ним. А товары ваши? Их везут сюда на шлюпке Они сейчас прибудут сюда, будьте спокойны». «Хорошо, очень хорошо. Теперь позвольте мне представить вас царю». но позвольте, почтеннейший» мне кажется что я слишком просто одет для того чтобы явиться к царю я не брился две недели и притом в куртке пустите уж не хотите ли вы щеголять перед ним ступайте смело сказал усмехнувшись торговец толкая биинуа в двери царь тарао величественно рассевшись на столе к большому неудовольствию вангопа поджав ноги как портной курил табак из длинной трубки Это был чрезвычайно безобразный негр лет сорока, наряженный самым странным образом в старую треугольную шляпу с медными бляхами и перьями и державший в руке большую трость с серебряным набалдашником. Прочая же одежда его состояла из куска красной кожи, закрывавшей в виде передника нижнюю часть тела. Так как Маклер Ван Гоп говорил очень хорошо по намакски, то и служил им переводчиком. После продолжительного и горячего спора Шкипер и король согласились принять посредничество Ван Го, по которому и поручено было составить письменный договор купли и продажи или продажный акт. Тогда Маклер вынул из шкафа чернильницу, старательно очинил перо, попробовал его несколько раз, поправил и поскоблил, наконец, к величайшему удовольствию Бенуа, начинавшему уже выходить из терпения, начал писать следующий продажный акт, который медленно и внятно прочитал капитану Бенуа, а потом перевел и объяснил царю Тарао. «Продажный акт. Параграф первый. Всего 1800 такого-то года, месяца числа. Я, ниже подписавшийся Павел ван Гоп, по доверенности царя Тарао, начальника и владельца деревни Конти-Упов, племени Больших Намаков, продал от имени вышеупомянутого царя Тарао, господину Бенуа, Клоду Баромею Марциалу, Штиперу и хозяину корабля Катерина ниже следующее. Параграф 2. «Тридцать две души негров мужского пола из племени малых намаков, здоровых, крепких и без малейшего изъяна, от двадцати до тридцати лет от роду имеющих, тридцать два негра и девятнадцать душ негров женского пола, почти такого же возраста, из коих две беременные, в одной двухмесячный ребенок, которого продавец великодушно дает покупателю безвозмездно. 19 негритянок и 12 штук негров, мальчиков и девочек от 9 до 12-летнего возраста, 12 штук и того. 32 негра, 19 негритянок, 12 ребят. И Маклер читал эти цифры так же равнодушно, как будто бы это было «продал кофею 32 пуда, 19 фунтов и 12 золотников» которые и отдаются им тарао вышеименованному господину биноа к бромею марциалу в вечное и потомственное владение за условную цену с уплатой ему тарао ниже следующими товарами представляющими оную. тут шкипер прервал Маклера. — любезнейший господин венгоп сказал биноа потрудитесь прибавить еще и госпоже катерине Бригитте лупо супруги его как нераздельно с ним не владеющий движимым и недвижимым его имуществом». «Правонапрасно, господин Бенуа». «О, нет, я обязан оказать эту учтивость моей бедной супруге «Как вам угодно, извольте». Царь Тарао заставил Ванго объяснить себе причину этого разговора, но не понял из него ничего и выпил две рюмки рому. Маклер продолжал. «С уплаты ему, Тарао, ниже следующими товарами. Первое. Ружей лучших французских со штыками 23 штуки. Второе. пороху лучшего мушкетного английского 5 пудов. Третье. Железо полосового шведского лучшего 20 пудов. Четвертое. Свинца английского лучшего в слитках 15 пудов. Пятое. Стеклянного товара, принцметального, буса, жерельев, медных, латунных и проволочных вещиц и украшений. И всякого лома 6 ящиков. Шестое. Водки французской, лучшей, двенадцать анкорков. Которые товары вышеупомянутый шкипер Бенуа и обязывается сдать все вполне на руки мне, Павлу вангопу Гопу, поверенному царя Тароо. За издержки же, хлопоты и комиссию, вышеупомянутый господин Бенуа обязывается, кроме того, уплатить мне, Ван Гопу, не позже, как через сутки, считая с вышеописанного числа, сумму тысячи франков, ходячей звонкой монетой, не полагая онную сумму в счет той, которую я уже получил от него за доставление ему мачты и материалов, необходимых для починки корабля. Он их, негров, получил всех сполна, подпись такой-то. всей продажный акт составлен в двух экземплярах за собственноручной нашей подписью». Когда чтение продажного акта было кончено, то царь Тарао качнул головой и махнул рукой в знак согласия и ущипнул за нос супруга екатерины отвечавшему на эту царскую милость низким поклоном. «Теперь возьмите-ка капитан», — сказал Ван Гоп, — «да подпишите, и дело в шляпе». «Все это прекрасно, но прежде чем подписать, мне хотелось бы посмотреть, ваш товарец». «Вы правду говорите, капитан, я не люблю обманывать никого. Пожалуйте сюда. Смотрите их, как вам угодно. Нельзя продавать поросят в мешке». Они вошли тогда в загородку, в которую загнали на это время черных людей. Мужчины, женщины и дети лежали на земле со связанными назад руками. Бенуа начал осматривать негров как искусный знаток. Он гнул им руки и ноги, чтобы удостовериться в гибкости членов, приказывал открывать рот, осматривал у них зубы, десны и небо. Открывал глаза, чтобы узнать, не слепы ли они. Глядел, нет ли у них какой-нибудь болезни на ногах, вередов, чирьев, ран, щупал живот и грудь. Одним словом, этот достойный человек осматривал негров, точно как барышники и цыгане смотрят лошадей на конной чтобы открыть, нет ли в них какого-нибудь порока. В продолжение этого долгого и подробного осмотра капитан Бенуа иногда улыбался от удовольствия. Даже два раза при виде сильных и здоровых людей он испустил легкий одобрительный свист. Напротив того, в другой раз он нахмурился сделал недовольную гримасу и значительно покачал головой, заметив товар с изъяном. Однако ж, после некоторых размышлений, вероятно, насчет барыша, он сказал вангопу «По рукам, кум, дело кончено, я беру товар, да и вам не будет худо». «Угу. Но, капитан, прежде чем уйти, потрудитесь взглянуть вот на этого молодца, которого царь Таро дал мне за труды на водку». Это один из самых лучших негров на свете, посмотрите на него. Он силен, как бык, и высок, как дуб. Но зато ужасно, как упрям, так упрям, что царь Тараон, опрасно колотив его палками, чтобы заставить подняться на ноги и идти, вынужден был велеть принести сюда связанного, как Борова. Вот он, смотрите. И он указал ему на негра, высокого и здорового, лежавшего на земле со связанными руками и ногами. «Это, я думаю, продолжал Ван Гоп, начальник неприятельского племени малых намаков. Он очень упрям, но пусть поживет недельки-две на корабле и в колониях. Так сделается тих, как ягненок». Царь Тарао, который последовал за ними, напившись порядочно водки, подошел в это время к ним, и так как вид его неприятеля возбудил в нем гнев и ненависть, то он начал жестоко ругать малого намака и грозить ему. Но сей последний переносил все это с удивительным равнодушием закрыв глаза и отвечая на его ругательство тихим и печальным пением. Это хладнокровие так раздразило царя Тарао, что он швырнул камнем в несчастного негра. Но так как он не попал в него, то хотел было снова начать, как вдруг Ван Гоп взял его за руку и сказал ему чистым намагским языком «Тише, тише, царь, этот пленник теперь принадлежит мне, и вы испортите мой товар, поосторожней, пожалуйста». Тароу продолжал ругаться и грозить, и посреди своего дикого рева чаще всего повторял слова «Атар-Гюль». «Что за чертовщину он горланит?» — тут спросил Бенуа. «Он называет его по имени, потому что этот негр называется, кажется, Атар-Гюль». «Право, смешное имя. Первый котенок, который родится от Мими, эта любимая кошка моей супруги, дядя Ван Гоп, будет назван этим именем, как бишь его? атар -гюль. «Право, странное имя». «Ну, так что стоит у вас этот отаргюль?» «Только для вас и для супруги вашей по знакомству. Извольте, уступлю вам его за пятьсот сорок франков». «Пятьсот сорок франков? А мне какой ждут барыш будет, боже мой? Пятьсот сорок франков! Пятьсот сорок!» «Ровно четыре франка на франк. Вы продадите его за две тысячи франков на Ямайке. Посмотрите-ка, как он сложен, какие плечи, какие руки!» Он немного похудел теперь, но это пустяки, он скоро поправится. но ну, вот вам 400 франков, дядя Ван Гоп, и по рукам. Право я и то, многое даю вам. Но между нами, будь сказано, мне хочется употребить барыш, который я получу от продажи этого негра, для того, чтобы купить моей супруге хорошую кашемировую шаль и новую шляпку с перьями и заказать для моего сынка, маленького Томаса, красивую лодочку. Он так любит мореходство». Ну, так и быть, по рукам. Право, вы делаете со мной все, что вам угодно, но вы такой добрый муж, такой добрый отец, что вам нельзя ни в чем отказать. Давайте четыреста франков. Ваш товар. Когда торг был заключен и кончен, товары сданы на руки вангопу ибо царь Тарао беспрестанно, пробуя эту водку Туром, повалился на землю мертвецки пьяный, то, попочивав негров, биноа договорился, чтобы конвой царский присоединился к его восьми матросам, и проводил бы купленных им невольников берегом до того места реки, где стоял на якоре корабль Катерина. Там должна была производиться погрузка. Что касается доторгуля, да, хитрого змея, как называл его царь Тарао, то Бенуа велел его перенести связанного на шлюпку и поручил особенному надзору своего помощника Каю. Когда все эти маленькие распоряжения были кончены, деньги отсчитаны и товары отданы по принадлежности и проверены, то и ван гопу ничего более не оставалось делать, как разлучиться до нового торга. Тем более, что шкипер спешил воспользоваться морским отливом и попутным ветром. А потому, вследствие мудрой истины, что ветер никого не дожидается, он дружески протянул руку Маклеру. «Ну, прощайте, дядя Ивангоп, до свидания!» «Дай Бог, чтобы мы поскорее опять с вами увиделись, почтенный капитан! Дайте еще вашу руку!» «Право, приятно иметь с вами дело, дядя Ван Гоп». «О, добрый капитан, право мне, жаль расстаться с вами. Ну, подождите, еще два или три годика поживу я на этом берегу, а потом вы отвезете меня с собой в Европу». «В самом деле, о, вот бы славно было, мы позабавились бы. Но я заболтался, мне давно уж пора на корабль. Прощайте, прощайте, старый друг мой» и они крепко обнялись между собой, так что нельзя было без слез и умиления смотреть на них. «Эх, дядя Ван Гоп, вправо вы растрогали меня и заставили плакать! Прощайте!» — воскликнул Бенуа, вскочив в свою лодку, которая быстро поплыла вниз по течению реки. «Прощайте! Еще раз прощайте, почтенный капитан!» — кричал Ван Гоп, приветствуя его рукой. «Кланяйтесь от меня, госпоже бинуа «Благополучного пути! До свидания, кум!» Отвечал Бенуа, махая со своей стороны соломенной шляпой до тех пор, пока он мог видеть Маклера, стоящего на берегу. Через два часа после того все негры были посажены на корабль и надлежащим образом расположены под палубой. Мужчины справа, а женщины с левой стороны. Что же касается ребят, то их оставили бегать на свободе. Атар Гюль был закован отдельно. Бесполезно было бы сказывать, что в продолжении всех этих действий черные люди позволяли брать себя, вести, поднимать и заковывать в железо с бессмысленным равнодушием, думая, что их готовят на съедение. Они по обыкновению своему употребляли все свое мужество для того, чтобы казаться равнодушными. Прежде чем сняться с якоря, господин Бенуа приказал раздать неграм порцию трески, сухарей и немного рома пополам с водой. Но почти никто из них не ел, что вовсе не удивляло достойного капитана. Ибо он знал, что негры обыкновенно в первые пять или шесть дней пребывания своего на корабле почти ничего не едят. Зато в это время наиболее нужно опасаться убыли и изъяну в товаре. По прошествии же этого времени, за исключением некоторых неприятных последствий от жары и сырости, потери бывают очень незначительны. Наконец он поднял паруса и отправился в путь с попутным северо-восточным ветром в три часа пополудни, а в шесть часов при заходе солнца берега Африки едва виднелись уже вдалеке туманной и узкой полосой.